Глава двадцатая. Александр Морозов. «Мастер Морозов, можно задать вам вопрос?» — поинтересовалась девушка, когда мы лежали в моей кровати. «Что вы делали в Муроме? Сидели в остроге?» «С чего ты взяла?» «Ну...» — неопределенно протянула девушка и провела пальцем по моей груди. И я едва не выругался, поняв, что вымотал Ксению своим темпераментом. Я несколько раз провел глубокое исследование ее тела и пробовал светлую силу на вкус. Девушка отзывалась охотно и не жаловалась. «Нет, просто долгое время уделял медитациям, и от природы немного...» «Много», — лукаво поправила меня любовница. «И мне понравилось. Только я не слышал о вас в свете. Думаю, если бы вы кому-то давали интервью, то об этом уже говорили в кулуарах». «Я разборчив», — ушел я от ответа. «Тренировались на простолюдинках», — сделала свой вывод девушка. «Умно». И при упоминании тренировки я застыл, словно пораженный. Ладно, я пропустил упражнение с мечом и овладение силой, но... Я покосился на часы. До посещения учителя оставалось полчаса. Мы провели в спальне весь день. Видимо, при обмене силой время летит по-другому. «Простите, княжна, мне пора на тренировку», — с сожалением произнес я. «Как бы мне не хотелось составлять вас, но мне придется отлучиться». «Даже не пообещаешь мне позвонить?» — с ноткой обиды уточнила Ксения. Клянусь, я положил ладонь на грудь, если оставите номер телефона. Встал с кровати и принялся одеваться. Типичный мужчина. Ксения с напускным сожалением вздохнула. Воспользовался девушкой и бежать. Я посмотрел на нее и решил, что стоит еще разок опрокинуть ее на спину. Как раз успею. Не хотелось бы, чтобы девушка осталась не до конца довольна князем Морозовым. Ты можешь принять ванну и дождаться меня или уехать. «Оставишь меня до утра?» — блеснула глазами княжна. «Выдержишь?» — с вызовом спросил я. «Да», — ответила она и потянула меня на себя. От нас двоих вновь посыпались искры. «Я виялся-таки!» — просипел учитель, едва я вошел в склеп. «Простите за опоздание!» — я смиренно склонил голову, тщательно прячу улыбку. Раскаяния я не испытывал. И Александр это понимал, но сделал вид, что поверил мне. — Ладно, — он по собачьей втянул носом в носом воздух и хитро улыбнулся. — Тем более причина, я смотрю, уважительная. От тебя за версту пахнет светлой силой. Он смотрел по сторонам, прислушался. — И твоя гостья сейчас потеряла тебя. Бродит где-то рядом, что-то вынюхивает. Надеюсь, она не моя новая ученица. Я покачал головой, чем порадовал наставника. Да ладно, я шучу. Хотя темный учителю светлый, это было бы интересно. Разве это возможно, уточнил я, тогда почему учители ищут с тем же цветом силы? В теории цвет силы учителя не имеет значения. Для обучения азам обращения с силой. А вот тонкости рун может объяснить лишь тот, кто владеет рунами того же цвета. Но если темный начинает обучать светлого, цвет силы ученика может измениться. При этих словах Александр как-то нехорошо улыбнулся, но через секунду его лицо вновь приняло безразличный, скучающий вид. «А ты?» — вырвалось у меня. Александр удивленно поднял бровь и уточнил. «Что я?» «У тебя был учитель?» Старик покачал головой. «Мне повезло меньше, чем тебе. Я постигал мудрость темных сил самостоятельно. Методом проб, ошибок и самовыгорания». — А все началось с того, что в мои руки попала одна очень интересная книга. Он задумался, рассматривая меня, а затем махнул рукой. — Ай, ладно, толку от тебя сегодня все равно не будет. Слушай. Я уселся на полу и приготовился к рассказу. И учитель начал. — Князь, смотрите! — Федор ткнул Александра локтем в бок, указывая вперед. Ведьмак смотрелся в горизонт, где виднелись едва заметные столбы дыма. Сердце кольнуло какое-то недоброе предчувствие. Фёдор, словно почуяв тревогу князя, нажал на газ, и чёрная Волга с номерами Синода, подпрыгивая на ухабах, понеслась вперёд. Они заметили дым задолго до того, как прибыли в деревню. А вместе с дымом в воздухе витал сладковатый запах, который было сложно с чем-то спутать. По мере приближения к домам этот запах становился всё сильнее. Константиновка. Большая деревня, основанная промышленником Константиновым. Селяне обрабатывали огромные поля, зерно с которых кормило несколько княжеств. Но сейчас деревня была пуста. Многие дома горели, от черного дыма на глазах выступали слезы. Ворота немногих уцелевших по дворе были распахнуты, двери домов открыты. Но людей на улицах не было, ни живых, ни мертвых. «Что за твари напали на деревню?» — едва слышно прошептал Федор. Александр покосился на напарника и заметил, как наган в его руке нервно подрагивает. Парень нервничал. «Надо было ехать с отцом», — подумалось князю, хотя вряд ли даже он сталкивался с таким. Отец Александра, Гавриил Морозов, был занят на севере княжества, укреплял авторитет и набирал баллы для семьи в каком-то заброшенном поместье, где завелась нечисть. Особняк давно попал в поле зрения журналистов. Теперь же Гавриил должен был с ней покончить и попасть на главную полосу всех газет, а может быть даже в экраны телевизоров. Александру же пришлось ехать с 19-летним Фёдором, который был всего лишь служкой, младшим помощником семьи. Владеть силой он обучился, но без рун Фёдор всё равно был неполноценным бойцом. Впрочем, свои недостатки парнишка с лихвой компенсировал наблюдательностью и острым умом. Иногда Александру казалось, что охранка потерял весьма перспективного жандарма, когда 16-летний Фёдор бросил обучение и ушёл на службу в семью Морозовых. Ладонь Фёдора ухватила его за рука. «Смотрите!» — он указал на бревенчатую стену одного из домов. Александр прищурился, рассматривая знак, намалеванный на черных бревнах то ли краской, то ли кровью. «Чума!» — вырвалось у него. «Здесь была чума!» От этой мысли стало не по себе. Ладонь непроизвольно потянулась к маске, натягивая ткань ближе к глазам. Ведьмаки имели иммунитет почти ко всем болезням. Но страх перед заразой, передававшись из поколения в поколение, давал о себе знать. Но Фёдор лишь покачал головой. знак ты чумной, князь!» — протянул он. «Только вот мертвецов не видать. В чумных городах ведь как. Труп убирать да хранить не успевают, люди мрут больно быстро. Вот и лежит на улицах тьма мертвецов-то. А тут чисто!» Александр поправил перчатку, стараясь закрыть запястье. «Может быть, парень и прав, но рисковать всё равно не хотелось». Они зашли в пару домов, но жилища встретили их пустотой. Все вещи были аккуратно сложены, в шкафах стояла посуда. Словно были люди спокойно, без спешки, ушли с утра в поля и не вернулись обратно. Но кто же тогда сжег крайние дома? — Упыри, — едва слышно уточнил Александру Федора. Парень недолго задумался и покачал головой. — Не похоже, князь. упыри то когти, словно ножи. Они когтищами доски дверные ломают, чтобы до селя добраться. А здесь ни одного следа. Они выбрались на центральную площадь, и, при виде открывшегося зрелища, ведьмаку стало не по себе. Площадь была усеяна трупами, от них-то исходил тот ужасный сладковатый запах, который смешивался с дымом от пожащей. — Что за... — послышался приглушенный голос Федора. Сначала Александр не сообразил, в чем дело, но затем, всмотревшись, он понял. Конечности мертвецов слабо подрагивали, а сами трупы шевелились, словно пытаясь встать. А в центре площади стоял человек в монашеском балахоне. Только цвет его робы был не черным или белым, а темно-алым, похожим на кровь. Он осматривал мертвецов. Без страха, с интересом, которому примешивалось раздражение. «Полагаю, вы пришли сюда в поисках меня, дети?» Не отрываясь от изучения трупов, произнес монах. А затем поднял голову и посмотрел на ведьмаков. Монах улыбался, его глазки злобно поблескивали из тени капюшона. «Что ж...» Вы нашли меня. Так это ты ответственен за все это, прорычал Александр. Ладонь в черной перчатке легла на эфес шпаги. Монах посмотрел на него, и глаза из-под капюшона недобро сверкнули. Что? Нет, что вы. Я всего лишь бродячий монах, который попал сюда в самом начале эпидемии. Мне пришлось это остановить. Ты убил этих людей? переспросил Александр. Монах только усмехнулся. нет Они были мертвы, когда я их успокоил. Пришлось собрать их в одном месте, чтобы разобраться с вопросом точечно, чтобы потом мертвецким командам не пришлось собирать трупы по всей деревне. Так что... — Ну, как тебе удалось? — вырвалось у Александра. Он никогда не видел столько упырей в одном месте. С таким бы вряд ли справилась целая команда ведьмаков. — А тут один монах. Глаза путешественника хитро блеснули. — Я не могу открывать всех тонкостей нашего ремесла, князь, уж простите, но мне пора. Он развернулся и быстрым шагом прошел по площади, стараясь не наступать на дергающиеся трупы. Уже на узкой улочке он остановился. — Кстати, советую вам отследить, куда ушло зерно. Мне кажется, эпидемия в этом городе произошла именно из-за него. Александр только кивнул, а Федор нахмурился. Монах же развернулся и скрылся среди домов. — Чудной он какой-то! — пробормотал за спиной Федор. Но Александр не обратил на это внимания. Подошел к месту, где еще недавно стоял монах. И только сейчас заметил небольшую книжицу в черной обложке. Видимо, гость обронил ее, когда разбирался с нечистью. Рука в перчатке будто сама потянулась к вещице. В мозгу мелькнула запоздалая мысль, что ее нужно вернуть, но едва только пальцы коснулись переплета, как по руке прокатилась волна озноба. Ведьмак было руку, и в этот самый момент в голове прошелестел вкратчивый шепоток. «Не делай поспешных решений, ведьмак! Кто знает, может быть, наше знакомство было предначертано судьбой?» «Нясь!» — послышал за спиной. «С вами все в порядке?» Александр замотал головой, отгоняя морок. Подхватил книгу, брал ее висевшую на поясе сумку, а потом поднялся на ноги. «Да? Да, все в порядке!» Учитель замолчал. Я тоже сидел, не проронив ни слова. Рассказ Александра был красочен, словно бы я видел все, что происходило, собственными глазами. А потом я открыл этот дневник. После недолгой паузы продолжил наставник. И решил провести исследование. Учитель покачал головой. Тот монах в красном был прав, и в княжестве вспыхнула эпидемия. Люди заболевали, умирали возвращались с той стороны их были полчища. И однажды, когда мою семью прижало в одном из городов, я попросил помощи у баровой, и она откликнулась, сменив цвет моей силы. С тех пор свет меня оставил, я перешел на темную сторону. Такая вот история. Он невесело усмехнулся, затем прислушался. Кажется, твоя знакомая приближается к склепу. Нет, я могу набросить морок, чтобы она блуждала по кладбищу. Но я встал на ноги. Не надо. Я вышел из склепа и полной грудью втянул прохладный свежий воздух. После затхлого склепа он всегда казался мне чем-то вроде нектара богов. Осмотрелся и заметил в отдалении одетую журналистку. Прокрался к ней. Проводить, красавица. Ладонь легла на ее плечо одновременно с тем, как я произнес фразу. Девушка завизжала, подпрыгнула, и я едва успел активировать броню. Мощный толчок чуть не сбил меня с ног. «Тише, тише, княжна!» — успокоил я ее. Если утром слуги найдут княжича с разбитой апостамент головой, появится много вопросов». Девушка выдохнула. Она побледнела, и даже с расстояния вытянутой руки я слышал, как часто и быстро бьется ее сердце. «Значит, шутка удалась». «Так что ты здесь делаешь?» Я старался, чтобы мой голос звучал добродушно. «Интересно, как девушка смогла проскользнуть мимо Федора? Старый змей всегда в курсе того, что происходит в особняке». А тут красавица попросту смогла покинуть здание и попасть на фамильный погост. Заблудилась, отведя взгляд, ответила Ксения. «Мне самое лучшее место для прогулок», — произнес я. «Мало ли что может обитать ночью на кладбище». Девушка побледнела еще сильнее. Сглотнула вставшая в горле ком. «Да и неуютно здесь», — продолжила я. «Может быть, вернемся в дом?» Гости не стало спорить, и мы направились по тропинке к поместью. Мужчина в белой рясе сидел в кресле у камина и устало смотрел в огонь. Перед ним на столе лежало несколько папок. «Дозволите?» Мужчина поднял глаза и взглянул на служку, которая стояла у открытой двери. Устало произнес. «Да, входи». Служка склонил голову, в приветственном поклоне прошел к столу. Вот отрок положил на стол папку, раскрыл ее и передал мужчине несколько бумаг. Местные интернет-СМИ пишут, что в Снежинске темный ведьмак смог разоблачить заговор и убить колдуна. Скоро эта информация будет во всех пабликах империи. Хозяин кабинета удивленно поднял бровь. Он прекрасно понимал, как журналисты стряпают заголовки и статьи. Вслух же он спросил, что говорит отдел аналитики. Отрак улыбнулся. Пророчит нам новую звезду, темный, который борется с чудищами. В сети растет количество поисковых запросов о темном ведьмаке. Это как взрыв бомбы. Пророчат линейку нового бренда одежды для фанатов. Мужчина довольно улыбнулся. — Значит, пора раскручивать новую звезду. Помогите мадам Водяновой с раскруткой. И предупредите князя Дениса Морозова, что в скором времени я навещу их дом.